Дегтярёв сложил листок белой бумаги с отпечатанным на лазерном принтере текстом и задумался. «Да, Серёга, всегда ты умел зацепить, да там зацепить, чтоб потом всю ночь не спалось. Он, конечно, молодец, всё грамотно расписал. Да тут ежу понятно, что со временем всех нас, кто хоть как-то был в курсе о машине времени, спишут в утиль вместе с семьями. Никому не нужны такие свидетели. Поэтому фактически Серега просто дал понять, что другого пути у нас нет, кроме как переходить на его сторону, прихватив побольше спецов, той или иной степени лояльных к нашему советскому прошлому. Причем предпочтение отдается семейным, которые с радостью пойдут на то, чтобы отправить своих родных и близких подальше из этой радиоактивной помойки. И самое интересное, Мои ребята для себя уже приняли решение, только вот ждут, когда я озвучу план операции. Вот ведь Серега Жучара. А я все думал, как он так неосторожно всех нас, новичков, потащил в прошлое на разборки с немцами. Оказывается, нам просто не оставили выхода. Наверное, так же он и с бойцами отряда полковника Черненко обошелся. «Ну что тут скажешь?» аргулов молодец, все просчитал правильно и выполнил безукоризненно. Чистый воздух для детей, продукты и возможность повоевать за правое дело – мощные причины, по которым у него не будет перебежчиков. А многоуровневая система безопасности, основанная на обязательном тестировании, проверке на детекторе лжи и постоянном, ненавязчивом контроле над личным составом с обязательным разграничением уровня допуска – Делает идею предательства неприемлемой. Все-таки Серега молоток, все классно обставил и по ходу дела уже и мне местечко за себя приготовил. Дегтярю с подвыванием зевнул, обратив на себя внимание всех находящихся в бронетранспортере и как Катьяра потянулся, расправляя тренированное тело. Чутье ему уже не раз подсказывало, что бойцы вопросительно на него поглядывают. Все ждут финального инструктажа. Но тут не тот случай. Именно сейчас будет приниматься судьбоносное решение о дальнейшей судьбе всех бойцов его подразделения и их семей, а возможно и большего числа людей, которые в той или иной степени будут вовлечены в будущие события. Приняв решение, дал команду Чеботаеву, который после разгрома группы исполнял обязанности его заместителем. — Рома, буди людей, разговор есть. — А что будить, все и так не спят, ждут, когда говорить будем. — Ну и ладушки, раз все не спят, буду говорить открыто. Да не тот случай, чтобы играть в секреты. Выждав паузу, дождавшись согласных кивков, он продолжил. — Все вы поняли, во что мы вляпались, майор Аргулов нас всех классно сделал, практически не оставил выбора. Или мы с ним пользуемся открывающимися возможностями путешествий во времени, либо с нашим нынешним руководством, реакция которого на информацию о реальном положении вещей трудно предугадать. Во всяком случае, могу сказать, что бойня будет не слабая, и мы в ней поляжем в первую очередь. А так как у нас все давно течет, что и ГБшники подтянутся, потом менты, а чуть позже могут и турки, и россияне нарисоваться. И нет гарантии, что и Амеры со станой европейской шелупуни не выбросят десант. В итоге еще один виток мировой войны, и в конце концов, чтоб портал не достался никому, сжахнут по Симферополю целенаправленно еще парочкой спецзарядов. А может, и с орбиты чем-то, что оставили на черный день. Поэтому вопрос стоит ребром. С кем мы? А исходя из этого, будем уже рассчитывать наши дальнейшие шаги. Ты сам-то, командир, что решил? Неужели сомневаешься? Да, сомневаюсь. Хотя и вижу, что времени до начала всеобщей свалки осталось мало и те, кто успеет максимально быстро воспользоваться возможностями установки путешествия во времени, получат больше всего призов. А что это, объяснять не надо. Для меня лично это возможность переправить семью в мир, где нет радиации и где можно нормально дышать без противогаза». Голос подул Чебатаев. «Так в чем проблема, товарищ майор? Мы-то уже не мальчики, тут все повоевать успели». «Я, конечно, понимаю присяга и все такое, но кто мне объяснит, ради чего мой ребенок должен гнить в вонючих галереях, когда есть возможность спасти его?» «Как по мне, так ваш друг Арголов вполне по совести поступает, без всякого сюсюканья зачистил всех отморозков, наладил систему управления и снабжения. Я лично для себя уже все решил, если вас интересует мое мнение». Свой долг перед страной и народом мы выполнили. Только ведь уже ни страны, ни народа не осталось. Олег его перебил, прекрасно понимая, куда могут завести такие вот философские диспуты. «Да, долг мы свой выполнили, но у нас осталось командование, боевые товарищи. Только благодаря дисциплине мы остались силой. А тут, если начнутся разборки...» Наших же спецов против нас и бросят. И что? Сколько нам в таком режиме осталось жить? Рано или поздно загнемся от радиации или погибнем, как ребята в очередной разборке за фонящие развалины. Командир, может, хватит юлить? Ты же ждешь нашего одобрения. Считай, его получил. Что будем дальше-то делать? Олег в полуха слушал, внимательно наблюдая за остальными бойцами который пока не вмешиваясь в разговор, как бы делегировав право говорить от их лица прапорщику Чебатаеву. Со стороны Дегтярева это была игра в неуверенность, в которой он пытался выявить колеблющихся и вовремя подобрать нужные аргументы, если таковые не будут до конца убедительными, то принять самые жесткие меры, вплоть до ликвидации. У этой игры были свои правила, и для себя майор Дегтярев уже решение принял и давно, когда прокачал всю ситуацию с путешествием во времени и всю расстановку сил. Главный посыл Аргулова он понял. Наладить контакт с украинскими военными через его связи в военной разведке, при этом не раскрывая основную суть, подсунув басню про Антарктиду. Теперь вопрос стоял в целостности и надежности его команды. Тут он не хотел ошибиться, Поэтому на протяжении всех трех дней путешествия продумал план этого разговора. Еще одной из серьезных проблем являлось психокодирование среди спецподразделений, которое было нередким явлением. Обычно делали установки на беспрекословное подчинение командиру и руководству, безусловное принятие государственной доктрины, на психическую устойчивость во время боевых столкновений, когда многие простые портяночники слетали с катушек окунувшись в кровавую баню войны. Такие настройки, как зарядка аккумулятора, должны были постоянно обновляться и закрепляться в мозгах бойцов, но в условиях полного разгрома и специалисты в этой области и методики были практически потеряны. Это не было основной проблемой, хотя и пренебрегать опасностью с этой стороны Дегтярёв не собирался. Но в довоенное время жена чеботаева работала администратором в одной из небольших оздоровительных фирм, где вовсю применялось психокодирование для лечения алкоголизма наркомании и благодаря природному таланту сумела освоить некоторые методики а больше из природного чувства протеста осваивала всевозможные приемы противодействия во время вынужденного сидения в бункере она тщательно вылавливала якоря на подчинение у мужа а впоследствии его его командира майора Дептерио, хотя это не афишировалось. Сейчас прошло много времени, и все установки, которыми до войны пичкались спецназовцев, должны были уже потерять силу и выветриться. Но гарантий никаких не было, а значит, необходимо ожидать опасности и с этой стороны. Олег был не из тех, кто полагался только на удачу и предпочитал подстраховаться, даже ценой жизни кого-то из боевых товарищей. Такова уж специфика его службы. Во время одной из отлучек из БТРа вместе с Чебатаевым, которого он знал, как облуплено и мог полностью полагаться, они обговорили, что, когда и кто будет говорить. Сейчас спектакль вошел в завершающую стадию. Олег опустил голову, из-под лоби изучая своих бойцов, страсть разведеть следы сомнения, злости, непонимания, несогласия. Чеботаев тоже занимался отслеживанием реакции личного состава, но пока все шло гладко и по плану. Причины волноваться были. Еще до войны они с Серегой были неприятно поражены историей со своим бывшим сослуживцем, прапорщиком Ванькой Пельниковым, который так же, как и они, служил в Севастополе в полку морской пехоты в Разведроте. Перевод полка Феодосию привел к тому, что большинство офицеров и прапорщиков оказались оторваны от семей, проживающих в городе Герои. Естественно, жильем на новом месте службы никто их обеспечивать и не собирался. Людям приходилось жить в казармах вместе с личным составом, изредка позволяя себе наведываться в Севастополь к родным. Учитывая невысокие зарплаты, такие поездки были весьма накладными, и через 3-4 месяца на имя командира бригады морской пехоты посыпали с об увольнении или переводе обратно в Севастополь, тем, кому удалось найти место и получить отношения. Именно в то время Серега, доведенный до ручки, и дернул на гражданку. А вот Вань Копельников, будучи неплохим спортсменом, перевелся в штаб в управление физической подготовки. Потом там у него что-то не сложилось, и при очередном реформировании перевелся в спецназ внутренних войск, базирующихся в Севастополе. В 2004 году во время Оранжевого переворота стоял на на Майдане и охранял Верховную Раду. После его перевода в Киев связь с ним была потеряна. И вот буквально перед самым началом войны Дегтярев с Арголовым случайно пересеклись на железнодорожном вокзале Симферополя. Ванька изменился и не в лучшую сторону. Веселый и жизнерадостный боец превратился в угрюмого и раздражительного человека, хотя в со старыми знакомыми он обрадовался. Конечно, по этому случаю заскочили в одно из околовокзальных кафе, где, как положено боевым товарищам, решили это дело отметить. Там Ванька вкратце рассказал о своей службе в спецназе внутренних войск в Киеве, а политической возне и о том, как бойцы чуть ли не целыми взводами подают рапорта на увольнение. Аргулов к тому времени уже работал в банке и был вполне доволен жизнью. Дегтярев тоже неплохо примостился в управления ВМСО. Поэтому слушать сослуживца было тяжело. Не всем везло в этой жизни. И вот во время разговора Серега, всегда отличающийся особой нелюбовью к украинизации на юго-востоке Украины и особенно в Крыму, пошутил по поводу украинского языка, вместо которого всячески насаживался польский сужик, и вообще всего положения в армии и внутренних войсках. Реакция Пельникова поразила обоих. Его глаза остекленели, и не сказав ни слова, он как бойцовая собака бросился на Аргулова, пытаясь ударить его пепельницей в горло. Тогда только оставшиеся навыки Сереги да снорока Дегтярева предотвратили несчастье. Но пример был показательным. Ваньку удалось скрутить и успокоить, но потом он долго шипел и выкрикивал «Я вас научу Украину любить!». Самое интересное, что такого за ним никогда не наблюдалось. Во время службы в морской пехоте он, как и все, потешался над замполитами, которые быстро перекрасились и уже назывались воспитателями. И на корявом и ломаном украинском языке во время собраний в Красном уголке, который уже назывался «Светлицей», рассказывали о НАТО, о курсе Украины на интеграцию, и то, что американцы наши лучшие друзья. На что офицеры и прапорщики обычно посмелились и в полголоса предлагали в случае вступления в НАТО выделить каждому по персональной левински так сказать, для более глубокой интеграции. А тут такой кардинальный поворот в мировоззрении, особенно после службы в элитных частях внутренних войск. По своим каналам Олег попытался навести справки, но тут же был одернут и поставлен в так, что всякое желание продолжать наводить справки у него пропало. Единственное, что удалось накопать, это слухи, домыслы, но не более того. Большинство, в основном исходящее из уст чиновников, сводилось к мнению о психокодировании молодежи на Майдане во время оранжевого переворота, и то, что бойцы просто попали под воздействие, результаты которого со временем пройдут, хотя у Дегтярева это было свое мнение. Потом началась война, и уже не было места прошлым проблемам, и все оказалось брошено на выполнение заданий командования и элементарное выживание.